Глава третья. Тоша поднимает последнюю коробку с книгами и направляется к распахнутой входной двери. «Включить музыку для драматичности момента?» спрашивает он, оборачиваясь. «Отвянь!» — смеюсь я. «Ну а что? Нужно пройтись по комнатам, погладить стены и расплакаться от воспоминаний, что ты здесь оставляешь. Разве не так ведут себя героини?» Смотрю через дверной проем в спальню, затем на кухню, Единственное, что я чувствую сейчас, так это удивление от того, какой чистой может быть эта квартира. Я не оставлю здесь никаких особенных воспоминаний, только одиночество. Все самое веселое и необыкновенное происходило вне этих стен. Это место ничего для меня не значит. Ни сего не значит. примирско кривляется Тоша. Видела бы ты себя, голливудские актрисы рыдают в сторонке. Показываю ему язык, хватаю пакет и связку ключей с крючка на стене. Идем уже, месье критик, пока я не продемонстрировала тебе роль маньяка-убийцы, который помешан на маленьких рыжих мальчиках. Как страшно! Запираю дверь, прижав ее коленом, и выхожу следом за Тушей на лестничную клетку. Всего два пролета вниз, и вот он, свободный путь в новую жизнь. Начало следующей истории. Теплые лучи вечернего солнца гуляют по двору на пару с прохладным осенним ветром. Багажник и заднее сиденье машины забиты моими вещами. Друг впихивает последнюю коробку и прыгает за руль, сажусь рядом на пассажирское кресло и прикрывая ладонью рот, широко зевая. «Не выспалась?» — спрашивает Тоша и заводит мотор. «Всю ночь вещи собирала, а на парах особо не поспишь». «Тоже верно» кивает он и внимательно смотрит на меня. «Ну чего тебе? А жду. Под затыльника или божьего благословения. Давай, Кать, скажи это. Нет, строго отвечаю я. Поехали уже. Пока не скажешь никуда, не поедем. Дразнится Тоша. Раздраженно цокаю языком и закатываю глаза, делаю глубокий вдох и долгий выдох. Отвези меня домой. Прошу я нежным голосом и отворачиваюсь к окну, мечтательно улыбаясь. «Я еду домой!» Тоша закатывается диким смехом, а я качаю головой. Любит же он издеваться, но я готова простить ему эти шалости за то, что терпит моё безумие. Машина трогается с места, и мы направляемся к выезду со двора. Натягиваю широкий капюшон толстовки, опускаю на нас темные солнечные очки. Стоит подстраховаться, чтобы Дарри не заметил меня, Раньше времени не люблю встречи, которые не спланированы мной. Кать, я должен спросить. С осторожностью произносит Тоша. Валяй. Ты уверена? Смеешься? Ты хоть представляешь, как мне повезло урвать квартиру по соседству с объектом? Судьба на моей стороне, а значит, я все делаю правильно. Как ты вообще уговорила хозяйку отдать квартиру тебе? Еще вчера на ней была бронь. Довольно ухмыляюсь и расслабленно откидываюсь на спинку кресла. Сказала, что меня бьет парень, и нужно сбежать от него как можно дальше, как можно скорее, а еще предложила двойной залог. Ну, ты даешь, вздыхает Тоша и выворачивает руль. Мчимся по оживленной городской улице, все дальше, как райни. Из колонок звучит заводной трек, двигая плечами в такт битам и щелчкам. Слова о стойкости поднимают настроение, мысли тянутся кроме, а текст песни их подгоняет. В кармане вибрирует телефон, и я достаю его, чуть скривившись. Можно было бы сбросить звонок, но совесть не позволяет этого сделать. Время расплаты. Тяжело вздыхаю, уменьшаю громкость музыки и принимаю вызов. «Привет, папуль!» «Привет, малышка! Денежку получила? Квартиру оплатила?» «Ага, спасибо! Все хозяйки при деньгах и все счастливы!» «Как дела с переездом?» «Как раз сейчас Антонио везёт меня в новую обитель вместе с вещами!» «Отлично!» — отвечает папа, даже не собираясь уточнять, кто такой Антонио. «У меня через неделю аванс, переведу тебе еще на карманные расходы!» Беззвучно охмыкаю и проглатываю разочарование. Он все еще верит, что деньги нужны мне больше, чем его внимание. Неловкая пауза затягивается. Тихое урчание мотора лишь усиливает напряжение. «А у тебя как дела?» — спрашиваю я с вынужденной вежливостью, чтобы хоть немного продлить иллюзию общения. «Неплохо, еду вот с магазина». «Что купил?» «Да продукты всяких, хлеб, молоко, яйца». «Понятно. Рад, что ты хорошо питаешься». «А ты? Ты хорошо питаешься, дочь?» В голосе отца больше скованности, чем искренней заботы. «Вспоминаю свой рацион. соленые крекеры, сыр, алкоголь, китайская лапша — совсем не тот набор, который следует озвучивать родителям». «Угу!» — мычу я. «Подсела недавно на правильное питание. Отварная индейка, свежие салаты. Не волнуйся, я могу о себе позаботиться». «Это хорошо», — отвечает он, устало выдыхая. Мы все еще не можем пережить второй дубль семейной драмы, поэтому каждый разговор для нас настоящее испытание, новая огнетущая пауза, точная бездонная пропасть, которая все расширяется и расширяется. Я не принимаю его выбор. Не получается. Мама сказала, что не может до тебя дозвониться. Приглушенно говорит отец, будто сам боится сказанных слов. Передергиваю плечами, в голове стоит болезненный скрежет. Наверное, сеть барахлила, сухо отвечаю я. Тогда, может, ты сама? Ой, пап, мы уже приехали, позже тебе наберу, бегла, выдаю я и кладу трубку. Нервно стучу телефоном по колену, злость подогревает кровь и учащает дыхание. Ты все-таки добавила мать в черный список, напряженно спрашивает Тоша. Да. Почему прямо не скажешь об этом отцу? И заставить его разрываться? «Может, ж давай не будем об этом?» — перебиваю я, не желая снова мусолить эту тему. «Конечно, как скажешь», — отвечает друг и прибавляет громкость музыки. Коробки-пакеты сложены в большую кучу посреди тесной квартиры студии. Стягиваю капюшон и снимаю очки. Миссия выполнена без единой накладки. «Расслабляться рано, это только начало», — напоминает внутренний редактор. Тоша вытирает тыльной стороной ладони влажный лоб и крутит головой, рассматривая обстановку. «Это жилище для лилипутов? Сколько ты отвалила за эту кнуру? «Немало», — отвечаю я и хватаю с подоконника бутылку минеральной воды. «Держи, Геракл, освежись». «В следующий раз наймем грузчиков. Я ни рук, ни ног не чувствую», — отвечает он и откручивает крышку. «В следующий раз? Не веришь в меня, что ли?» У тебя такой ветер в башке, что я не удивлюсь, если через неделю ты нацелишься на какого-нибудь певца из кей-поп-группы и захочешь переехать в Корею. Пожимаю плечами, потому что рассуждения Тоши не так уж и далеки от истины, и выглядываю во двор. Высоковато, конечно, но Дарья я узнаю даже с такого расстояния. Наблюдательный пункт отличный, можно следить, когда он уходит и приходит, с кем, как, в каком состоянии, красота. Спасибо за помощь, Тош. Проси, что хочешь, ролл и пиццу. Не сегодня. Разворачиваюсь, складывая руки на груди, Тоша демонстративно закатывает глаза и ставит бутылку воды на кухонный островок. Пятница же. Точно, киваю я, еженедельный ужин с родителями. «Поехали со мной», — воодушевленно предлагает он. «Мама готовит рыбные стейки, и мы можем уговорить отца открыть пятизвездочный коньяк». Не думаю, что получится хорошо провести вечер в кругу идеальной чужой семьи, даже под пятизвездочным коньяком. Натягиваю улыбку и указываю на коробке. «Мне нужно вещи разобрать. Давай в другой раз». То шахмурит светлые брови и неодобрительно мотает головой. «Ты каждый раз говоришь про другой раз». И он обязательно наступит. Ты точно в порядке? А что, не похоже? Усмехаюсь я. Вообще-то не очень, строго заявляет Тоша и шагает ближе. Кать! Не надо, перебиваю я. Ничего не говори, ладно? Не хочу грустить и думать о проблемах. Но если замалчивать их, они не исчезнут. Кусаю нижнюю губу, ставившись в пол. Мне... Не обмануть то, что лживым, все хорошо, но сейчас и правда не хочется ничего обсуждать. Мне пора ехать, с сожалением произносит он. Конечно, беспечно отмахиваюсь я. Еще раз спасибо, ты, мой герой. Заключаю друга в теплые объятия. Сердце тихо пищит: Не уходи, но я сама отступаю. Все, вали уже. Я киваю на дверь, и родителям привет передавай. «А ты звони, если что, ладно?» «Вали!» — шутливо прикрикиваю я. Закрываю затошей дверь и глубоко вдыхаю запах пока еще незнакомой квартиры. Освежитель воздуха после дождя и немного хлорки. Гадость. Бросаюсь к коробкам и, разворошив пару штук, нахожу аромадиффузор Вставляю в стеклянную банку все палочки из набора и подношу композицию к носу. Кожаные и древесные ноты смешиваются с резким цитрусовым ароматом. Так уже получше. Ставлю ароматическую бомбу на пустой пенал у стены и горько усмехаюсь. Вот теперь я дома. Одиночество ощущается неприятной тяжестью на душе. Бросая взгляд на коробки и, поморщившись, обхожу завал Шагаю к двери, что ведет на балкон. Ступни кусает холод на польной плитке. Это место кажется самым уютным в квартире. Окна тянутся от середины стены до потолка. Вечернее синее небо нежным переходом превращается в ярко-розовое. С правой стороны на глухой стене висят открытые полки, абсолютно точно созданные для книг. А ниже стоит широкая тумба с ящиками, поверх которой лежит пухлый матрас и несколько цветных подушек. Идеальное место для чтения. Не то что подоконник, где я пряталась за занавесками от родительских ссор. Может, здесь мне будет не так уж и плохо. Поворачиваюсь влево. Тепло от предвкушения разливается в груди. Подхожу к торцевому окну и поднимаю жалюзи. Та-дам! Не хватает хлопка, открытого шампанского и салютов. Это окно выходит на соседний балкон, где за стеклом виднеется кресло-мешок в углу и... Небольшой круглый столик, на котором стоит черная пепельница. Получается, мои расчёты в очередной раз оказались верны. Жаль, конечно, что я не настоящая героиня романа. Там такие случайности преподносятся на блюдечке, а вот в жизни приходится потеть и платить. Ну да ладно, оно того стоило. Теперь мы с Дарьем не просто соседи, а соседи, у которых есть возможность заглянуть в личное пространство друг друга. «Ай-яй-яй, Дарья Викторович». «Что же вы жалюзи не опускаете? на что ли ждете? Насмешливо лопочет внутренний редактор. Возвращаюсь в комнату и закрываю за собой дверь, пока новый сосед не засек наше стремительное сближение. Мы должны столкнуться в лифте или во дворе, а уже потом я добью Дарья положением наших квартир. «Это будет феерично. Даже мистер Невозмутимость не сможет устоять. Нехотя кашусь на коробке, уговаривая себя приступить... Никто, кроме меня, все равно этого не сделает. Но сначала нужно обеспечить чистую голову, потому что от количества мыслей болят даже волосы. Достаю из кожаного портфеля ноутбук и ставлю его на подоконник. Кто же сегодня составит мне компанию? Китнис Эвердин? Лу Кларк? Нет, нужно что-то не такое стеклянное. Любимое и расслабляющее. Пальцы летают по клавиатуре, набирая название фильма, который я уже в ролях могу отыграть от начала до конца. «Ла-ла-ленд». За окном уже стемнело, в комнате горят все лампы и подсветки. Сижу на полу в ворохе одежды и вытираю слезы футболкой, покачиваясь под финальную песню фильма. В груди нестерпимо щемит на последних кадрах, дрожь пробегает по рукам. Настоящая любовь делает нас менее эгоистичными, и это прекрасно. Когда ты хочешь беззаветно заботиться о ком-то, когда его самочувствие и мечты становятся такими же важными, как и твои собственные, черный экран ноутбука погружает душу в темноту, мучительные вопросы гремят в голове: неужели я такого никогда не испытаю? Не заслуживаю? Недостаточно хороша? Вот чёрт, выбрала фильм для расслабления. Порывисто вздыхаю и промакиваю мокрые щеки мягкой ткани футболки. Беру телефон и открываю поляроид пальцы порхают по экрану, перехожу на страницу Ромы и листаю ленты его фотографий. Тоска вместе с болью несутся мне навстречу, крепко обнимают, выпуская острые шипы, пронзающие тело. Он все еще не удалил ни одной нашей фотографии. Открываю на весь экран любимый кадр, сделанный в начале лета. На фоне голубое озеро, а в центре мы — счастливые и влюблённые. Рома держит меня на руках, а я обнимаю его за шею. Мои волосы подхвачены ветром, а взгляд направлен... На парня, который, как я думала, любит меня. Легким взмахом сворачиваю фото. В верхнем углу экрана вокруг аватарки Ромы сияет оранжевый круг. Как могу, борюсь с соблазном, но все таки открываю видео. Дорога, руки Ромы на руле, в салоне автомобиля играет трек из топовой музыкальной подборки. Ничего особенного, кроме того, что это не оригинал, а репост. Перехожу на страницу с прелестным ником и сердце на мгновение замирает. На весь экран появляется миловидное лицо девушки со светлыми волосами. Вокруг летают сердечки и бабочки, а она сидит на пассажирском кресле в машине Ромы, кривляется и танцует, подпевая словам песни. Запрокидываю голову, тяжело дыша, а слезы затекают в уши и вызывают неприятную щекотку. Я бы хотела сейчас почувствовать ненависть или отвращение, обиду или холодную злость, но вместе с быстрым стуком сердца В горле клокочет лишь боль. «Это я не могу его отпустить, или он меня? Когда уже станет легче? Станет ли вообще?» Короткая вибрация ударяет в ладонь, на экране появляется сообщение от отца. «Папа. Катенька, пожалуйста, позвони маме. Она волнуется. Вам нужно поговорить». Блокирует телефон и упрямо трясу головой, желая избавиться от мыслей о жалкой обречённости. дурацкий Лалаленд, Это он во всем виноват! Поднимаюсь с пола, прихватив стопку вещей, и шагаю к шкафу. Сжимаю круглую ручку и резко распахиваю дверцу. Слышится тихий щелчок, и указательный палец обжигает болезненная вспышка. Медленно втягиваю воздух через нос, глядя на сломанный ноготь. Это последняя капля. Сдавлен на рычу и бросаю вещи на полку, забыв об аккуратности. Жалость к себе душит и призывает истерику, которая пробегает по телу волной болезненной дрожи. Вот так всегда. Ты можешь выдержать кучу дерьма, тысячи сложностей и даже предательства, а с ног собьёт какая-то крошечная неудача. Прижимаю ладони к лицу и понимаю, что процесс уже не остановить. придется смириться. Почти вслепую нахожу сумку и достаю из внутреннего кармана пачку сигарет и зажигалку. Выхожу на балкон, открываю окно. Ветер касается щека и волос. Представляю, что он жалеет меня и позволяю себе разрыдаться. Пусть это выйдет из меня. Я устала, очень устала. Быть сильной, стойкой, непробиваемой. Принимать каждый удар как должное. Ненавидят, ладно. Предают? Пусть. Забывают? Хорошо, только ничего хорошего нет. Я одна. Снова. Никому не нужна и не важна. Дым смешивается с вечерним воздухом. Шепот города успокаивает. Минуты тянутся одна за другой, и через какое-то время напряжение ослабляет хватку на горле, оставляя лишь Дрожь в плечах. Возвращаю эмоциональное равновесие, слышу звоночек интуиции. Неуютное тепло проносится по левой стороне тела, и я замираю. Нет, не может быть. Кашусь влево, но это не помогает. Медленно поворачиваюсь и. Черт, черт, черт, черт! Дарья стоит в ярком свете потолочные лампы, темные волосы, всклокочены, лоб и брови напряжены. На его лице тихое изумление и недоверие, а значит он уже точно понял, кто перед ним, но все еще надеется, что ошибся. Катя, исправляй ситуацию, вопит внутренний редактор. У меня есть всего несколько секунд на принятие решения, бегла, перебирая варианты и возможные последствия. Помахать? Глупо. Стрельнуть окурком в окно? Слишком много действий. Показать язык или средний палец? Детский сад. Спокойно кивнуть, Даря поймет, что я знала о нашем соседстве. Удивиться и возмутиться — энергозатратно. Сделать вид, что я его не узнала — идеально. Вытираю пальцами слезы и шагаю к двери. Главное — не дергаться и не торопиться. Я не сбегаю, просто ухожу. Переступаю порог, скрываясь и едва не валюсь с ног. Ну как же так? Почему я сразу не закрыла боковые жалюзи? Бегом несусь к раковине и... Тушу под струёй воды дымящуюся сигарету. Вот это прокол. Хотя Дарья увидел меня уязвимой. Можно обернуть это в свою пользу. Никто не станет наезжать на расстроенную девушку. Никто, кроме бессердечных козлов, разумеется. Надеюсь, Дарья не из их секты. Открываю бутылку воды и выпиваю все до последней капли, чтобы сбить горечь во рту. Шумно выдыхаю и отправляю пустую бутылку в мусорное ведро. Первая встреча вышла не такой, как я хотела, но это... Ничего не меняет. Нужно всего лишь подкорректировать план. Вероятно, Дари сейчас задается вопросом, что со мной случилось, а не как я здесь оказалась. И это хорошо, очень даже хорошо. Сочувствие — острый крючок. Смотрю на пенал, который успела наполовину заполнить книгами. Цветные корешки услужливо напоминают сюжеты. Взрослые мужчины, в отличие от парней, чаще всего выступают в роли самоотверженных спасателей. Они помогают героиням, даже если те не нравятся им на первых порах. Принцип вожака стаи и котёнка. Под дождем: хороший герой должен заботиться о тех, кто слабее. Им нравится чувствовать себя сильными и нужными. Это их способ самоутверждения, не то что у мелких абьюзеров, для которых важнее насечки на спинке кровати. Если предположить, что Дарья относится именно к первому типу, ведь один раз он уже выручил меня без причин и оснований, то, поворачиваясь к соседней стене, представляю, что вижу ее насквозь и ловлю обеспокоенный взгляд зеленых глаз. Придется притвориться милым котенком с острыми зубками. В следующие полчаса я заканчиваю раскладывать вещи по местам в полнейшей тишине, то и дело прислушиваясь к происходящему в соседней квартире. Интересно, чем Дарья там занимается? Думает ли он обо мне? Хочется верить, что да. Последний пункт в списке дел по облагораживанию жилища — застелить постель. Воюю с наволочками и под одеяльником, и, наконец, победив, падаю на мягкий матрас, раскинув руки в стороны. Пустой желудок сжимается, напоминая о таком же пустом холодильнике. Нехотя поднимаюсь и проверяю время на мобильном. Начало девятого. Еще успею сходить в магазин. Надеваю толстовку, скрываясь под капюшоном, шагаю к двери и останавливаюсь у зеркального шкафа. Щеки немного красные веки, нос припухшие, натягиваю капюшон еще ниже и предусмотрительно выглядываю в коридор. Еще одна случайная встреча нам не нужна. Не сегодня. Я хочу закрепиться в мыслях Дарья, и чем дольше длится его неведение, тем больше он будет думать обо мне. Да-да, милый, мы уже у тебя в голове, приговаривает внутренний редактор. Щелчок замка соседней квартиры заставляет меня вернуться. Осторожно прикрываю двери и задерживаю дыхание. Судьба угорает надо мной не иначе. Я сама хочу решать, когда нам сталкиваться. Мне не нужна помощь. Прислушиваюсь. Хлопок, щелчок, удаляющиеся шаги. Тихо, точно ниндзя, выхожу из квартиры и добираюсь до поворота. Жду, когда объект зайдет в лифт. И только после этого выскакиваю на лестничную клетку. Быстро спускаясь по ступеням на первый этаж, объект выходит из подъезда, а я следом на безопасном расстоянии. Адреналин разгоняет кровь, кажется, даже зрение становится резче. Дарья шагает через детскую площадку к торговому пятачку. Немного странно видеть своего преподавателя не в классическом костюме. Широкие темные джогеры и свободный свитшот скрадывают пару лет, но это не спасет Дарья Викторовича от клейма старикана. Меня не обманешь. Он заходит в супермаркет, а я скрываюсь в тени соседнего дома. Тоже проголодался на ночь глядя. «А если он там полчаса ходить будет? Мне что, с голода умереть?» Замечаю мерцающую вывеску алкомаркета и поджимаю губы. «Я честно хотела пойти в обычный магазин, но...» «Здесь ведь тоже можно купить еды». Открываю двери, вежливо здороваюсь с миловидной блондинкой, стоящей у прилавка. Безошибочно нахожу винный отдел и останавливаюсь перед полками, на которых стоят блестящие бутылки. Не зря же судьба привела меня сюда. Если что, это всё даре виноват. Белое, красное, а вот и розовая, полусладкая. Хватаю бутылку и открываю холодильник, чтобы выбрать закуски. Сыр бри и мясная нарезка выглядят очень даже аппетитно. Чем не ужин, правда? Подхожу к кассе, за ней стоит девушка с застывшей на лице рабочей улыбкой. «Ваши документы, пожалуйста». «Эм...» — скованно тяну я и снимаю капюшон. «Я не взяла с собой паспорт, но мне уже есть восемнадцать. К сожалению, я не могу продать вам вино без документов. Послушайте, я сегодня только переехала, вся квартира в коробках, и я очень устала». «Я все понимаю, но и вы меня поймите, правило есть правило». Умоляюще выгибаю брови и качаю головой. «Я живу на девятом этаже, не заставляйте меня проделывать этот долгий путь еще раз». В ее глазах ни капли жалости, одно лишь безразличие. Можно было бы устроить скандал, конечно, но в конце концов Блонди делает свою работу и делает ее хорошо. Горько усмехаюсь и с пониманием киваю. «Пробейте только сыр и мясо, пожалуйста». «И вино тоже», — слышу за спиной знакомый голос. «В мой чек, а еще салатовые стики для Айкоса». Опускаю нос, мозг закипает. «Да что же это такое?» «Я пишу эту историю, только я. Хватит путать мне карты». «Конечно, но есть ли у вас с собой паспорт, молодой человек?» — говорит Блонди на порядок нежнее. «Хочешь еще раз посмеяться над моим фото?» — беззлобно усмехается Дарь, останавливаясь рядом со мной. Продавец смущенно хихикает и принимается торопливо сканировать штрих-коды на продуктах, продолжая разговор. «Ты там такой милый, не могу отказать себе в этом удовольствии!» Я не поняла, они что, флиртуют? Бросаю на блонде хлёсткий взгляд. Но она не обращает на меня внимания, увлеченно строя глазки Дарью. «Оплата картой», — недовольно произношу я. «Можете оплачивать». Прикладываю телефон к терминалу и забираю продукты. Но не тороплюсь уходить. Дарья покупает вино и стики, и его волнующий голос заставляет замереть все женские сердца в радиусе 10 километров. «Спасибо, Оль. еще увидимся». «Зачем мне твои спасибо, когда я все жду, что мы сходим на свидание?» «Невольно напрягаюсь и сжимаю зубы. Какое еще свидание? Грабли прочь!» «Обязательно сходим», — отвечает Дарья, складывая покупки в пакеты и шагает к выходу из магазина. Изумленно плетусь следом. Разгоряченную кожу лица успокаивает вечерняя прохлада. Дарья поворачивается ко мне и немного прищуривается, и его грудь приподнимается на вдохе и медленно опускается на выдохе. Пора перевоплощаться в котенка. «Спасибо», — приглушенно произношу я, нагоняя побольше грусти в интонацию. «За что?» — сухо спрашивает он. «За то, что купил вино. Скажи номер карты или телефона, я переведу тебе...» Наглая усмешка на лице Дарья заставляет замолчать. «Кто сказал, что я купил его тебе?» Он разворачивается и уходит по дорожке в сторону дома, а я открываю рот, беспомощно глядя ему вслед. «Эй!» Злобно выкрикиваю и срываюсь с места. Но это мое вино. Неужели у тебя есть чек? Нет, но. А у меня есть. Что за сволоча? Не ожидала от него такого. Хватит меня материть, весело произносит Дари. Я молчала. Я слышу, как ты думаешь. Может, еще и видишь, что я мысленно тебе показываю? Вижу, тихо смеется он. Пальцы у тебя явно лишние. А у тебя? Хватит. Рычит внутренний редактор, заставляя меня умолкнуть на полуслове. «Не права, качай, а на дави!» Опускаю голову и молча бреду рядом с Дарием. «Что у меня?» — спрашивает он. «Ничего», — опустошенно вздыхаю я. Подходим к подъезду, Дарья открывает дверь магнитным ключом и входит первый. «Странно, я думала, все стариканы воспитанные...» Он жмет на кнопку вызова лифта, автоматические двери разъезжаются в стороны, шагая вперед и забиваясь в угол, упираясь с затылком в стену. Голова немного кружится от голода, сжение в животе грозит скорым походом к гастроэнтерологу. Давно ты переехала? Нарушает тишину дари. Сегодня в соседнюю квартиру. Если бы на ней было написано "рядом живет бессовестный похититель вина", то я ни за что бы ее не выбрала. Жаль, что я не знал об этом раньше. Не переживай, я сама все сделаю, твоя дверь будет самая красивая на этой планете. Угрожаешь мне? насмешливо спрашивает он. Прикрываю глаза, борясь с желанием выплюнуть какую-нибудь гадость. Похоже, мой переезд его мало волнует. Никакой реакции, кроме того, что он смеется надо мной. Это не по плану, черт возьми! Звучит короткий звонок, лифт останавливается на девятом этаже. Выскакиваю первая и несусь к своей квартире, потому что полностью потеряла контроль над ситуацией. Не могу сориентироваться, не могу его переиграть. Закрываю за собой дверь и скидываю кроссовки, бросаю сырое мясо на кухонный островок и тяжело дышу, упираясь ладонями в столешницу. Неужели я проиграла? Уже? Все впустую? Нет, не может быть, я не согласна. Злобно смотрю в стену, смежную с соседней квартирой. «Чтоб ты подавился моим вином, вор несчастный!» Разрываю картонную упаковку сыра и вонзаюсь зубами в мягкую корочку, чтобы поскорее утихомирить желудок. Усиленно жую и тянусь к пачке мясной нарезки, как вдруг слышу трель дверного звонка. С трудом проглатываю сыр и делаю неуверенный шаг в прихожую. Еще один перезвон проносится по квартире, и я прибавляю скорости. Открываю защелку и удивленно отшатываюсь. Дарья протягивает мне открытую бутылку вина и добродушно улыбается. — С новоселем, Катюш! Хлопаю ресницами язык прилипает к небу у него что раздвоение личности откуда столько любезности и что еще за катюш принимаю неожиданный подарок и хрипло выдавливаю спасибо Дарик коротко кивает и возвращается в свою квартиру не проранив больше ни слова медленно закрываю дверь и таращусь на вину он открыл его для меня Поэтому не отдал бутылку раньше. Катя, дыши, сейчас твой ход. Нельзя оставлять последнее слово за ним, советует внутренний редактор. Замираю, вспышка новой идеи на мгновение ослепляет. Достаю из кухонного шкафчика большой стакан и наливаю в него вино, оставляя в бутылке ровно половину. Отрезаю кусок сыра без следов от зубов и беру несколько слайсов мясной нарезки, аккуратно выкладываю закуски в глубокую тарелку и выношу дары в коридор. Ставлю все слева от двери Дарья, чтобы исключить возможность опрокидывания. Жму на звонок и убегаю домой. Будем надеяться, что этого хватит для начала добрых соседских отношений. Уничтожаю съестные припасы с космической скоростью. От пары глотков вина голова тяжелеет, но расслабляющее тепло приятно струится по телу. Тихонько выглядываю в коридор. Подношение принято. Ну, хоть что-то хорошее за сегодняшний день. Выхожу на балкон, прихватив стакан и... Тянусь к пачке сигарет, как вдруг интуиция вновь подает тревожный сигнал. «Держись, Катя, держись, не смотри на него, не вздумай. Сыграй романтичную и печальную красавицу, пусть он тобой полюбуется». Грозно раздаёт указания внутренний редактор. «Знаю, что он прав, но не могу послушаться». Поворачиваюсь, на соседнем балконе горит свет. Дарья сидит в кресле с бокалом в одной руке и планшетом в другой. И смотрит... «Прямо на меня!» Расслабленная поза с широко расставленными ногами и приподнятый подбородок делают его похожим на большого босса, который уже покорил весь мир. Сердце вмиг разгоняется, жар приливает к щекам. Нужно что-то сделать. Глупо просто таращиться друг на друга. Мы же не маньяки какие-то. Салютую Дарью стаканом и выдавливаю слабую улыбку. Он встает и шагает ближе к торцевому окну, ставит бокал на подоконник, И набирает что-то в планшете. Через несколько мгновений вижу горящий экран, а на нем послание. «За твоё новоселье?» Делаю пару шагов вперед, мотая головой. «Скучный и безэмоциональный тост. Так не пойдет. Между мной и Дарьем два стеклопакета, два метра ночной тишины. Мой план и неоднозначность нашего взаимодействия. Пора сократить дистанцию, а для этого нет ничего лучше, чем откровение». Опускаю стакан, складываю пальцы в форме сердца и резко его разрываю. Дарья обхватывает ножку бокала. Моя рука чуть подрагивает, вновь касаясь холодного стекла, а в горле растет колючий ком. Одновременно приподнимаем напитки, имитируя звонкие удары, делаем поглотку. Не знаю почему, но на душе становится чуточку легче. Правда, ненадолго. Внимательный взгляд Дарья меняет настрой и ощущения. Чертовски пристально кажется, что он может увидеть больше, чем мне бы хотелось. Кожа на шее и ключицах покрывается мурашками, а по позвоночнику проносится необъяснимое чувство страха. Вот теперь точно достаточно. Хватаю шнурок и закрываю жалюзи, встряхиваю волосами и делаю еще пару глотков сладкого розового вина. Что-то мне подсказывает, в этот раз легко точно не будет».